Салом было остров. Мы островитяне. Это сказал Костя Чижов. Но мы не поверили. В приходском училище нам говорили: остров есть часть суши, окружённой водой. Разве Салом было со всех сторон окружено водой? Когда Костя нам объяснил, Вы признали, что он прав. Салон был действительно остр. Вообще Костя придумывать что-нибудь интересное и необыкновенное. Костя часто приходил ко мне. Мы жили в подвале дома Орликовых, богачей-рыботорговцев. Анна Павловна, хозяйка, любила отдыхать в маленьком садике возле дома. Нам даже близко запрещалось подходить туда. Увидев нас, Анна Павловна начала кричать и звать прислугу или сына. Можно было подумать, что на хозяйку напали грабители. Вот тогда появлялся этот Юрка Орликов, высокий узкоплечий гимназист. Скинув ремень, он воинственно гонялся за нами. В воздухе сверкала ярко начищенная пряжка. Юрка всегда носил новые башмаки, у него был велосипед. Он часто ходил в кино "Марс" или в цирк Павловых. Он гнал нас со двора, и мы ничем не могли Юрке ответить. Двор был действительно Орликовых. Они могли выгнать не только нас со двора, ребят, но и всю нашу семью из дома. И мы уходили, хотя нам было это очень обидно. С пылянок жареная. Юрка Орликов. Пошёл по улице гулять, его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Вы что же сделаете? Это наш дом. И двор тоже наш. А ну босоногая команда, врысь! Ух! Всё! Иди сюда! Вмирайтесь, тужи, взять! Они богатые. А погоди, вот скоро всех богачей прогонят, и заводчиков тоже. А хозяевами на заводах будут сами рабочие. Коська, ты мне вот что скажи. Ведь в Москве, в Петрограде теперь советы, верно? Во всей России революции, верно? Ну, верно. А почему же у нас, как были хозяева лесопильного завода Макаровой, так и остались? Почему? Почему? Когда рабочие объявили забастовку, он их всех уволил, только и всего. Почему? Да это все меньшевики в совете пакостят. Они за буржуев стоят. А почему же их не прогонят? А ты, Димка, подожди. Прогонят. Вышли мы все из народа. Дети семьи трудовой, Братской союз и свобода, Вот наш диз войневой. Коська, а правду твой отец В мастерских портрет Керенского со стены сорвал? А, а что ж, правильно сделал? Конечно, правильно. Ведь Керенский за буржуев стоит, Значит, за Орликовых. Ух, не люблю я этих хорликовых. Почему это так? Почему это так? Вот одни богатые, и другие бедные. Вот взять хоть нас с тобой. Ну выверни у нас все карманы, у нас ни одной копейки не выпадет. Знаешь, Коська, давай клад искать. Какой да? клад? про который дедушка рассказывал. Жил тут в Соломбле богатый помор когда-то. Егор, хмм, как его? Егор Трубин. Денег у него было, коська во сколько? Ой, больше, чем у Горликовых. А жадный был, жадный, ой, жаднее, чем они. И всегда он свои деньги с собой возил. Вот уходит в море и сундук с собой берет. А сундук, Коська, полный золота. Потом утонул он, и все матросы его утонули. А сундук исчез. А куда же он ой, делся? Неизвестно. Вот бы нам его найти, а, Кулачка? Надо знаешь, где порыться? В старом доме Трубинском. А здорово будет, если найдём, а? Ведь мы тогда... В кинематограф Ты... пойдём. Это прежде всего в Марс, знаешь, и билеты купим не на третье место, нет, а на второе. А, за барьером... Подальше от экрана, да? Или даже на первые, знаешь, куда самые богатые ходят. Ох, Коська, мы всем ребятам с нашей улицы билеты <сram> купим. <сram> да ты да что я, и не только с нашей, с Новоземельской, с базара и с кривой ямы. Ой, а орликам совсем не достанется места. Делим парусам с клеверами. Эх, коська. Не, потом ещё книг накупим. Знаешь, у всех старьёвщиков книг скупив и устроим эту самую библиотеку для ребят. Пусть читают. Всё, что ж, бо. И очень просто. Эх, только бы клад найти. И вот однажды вечером, когда стемнело, мы с Коськой отправились к маленькому домику якорь рубина. Удивительно, что эта хибара ещё не рухнула. Старинный дом, каких в Салам были теперь не строют, почти до окон ушёл в землю. Мы залезли в подполье и зажгли фонарь. Мы принялись копать землю. С меня и друг друга работали до поту. Мы выкопали добрые десяток глубоких ян с замиранием сердца, ожидая, когда лопата ударится о кованый сундучок. Наконец, нам надоело копать. Усталые мы смотрели друг на друга. Никакого клада нет. Нет. Мы выбрались наружу. Кинематогра, цирк, яхта, библиотека. Всё стало таким далёким и несбыточным. Может быть, это всё враньё? Истории с Трубинскими деньгами. Нет, Кость. Не там мы искали. Вот что. Знаешь, где клад? Я ну, на его чёрт. Клад, Коська, на корабельном э, на корабельном кладбище. Вот где на старом Трубинском боте спрятан. Ну а ты хоть знаешь, где это кладбище? Дедушка показывал. Тогда поедем на кладбище. Симон, иди сюда. Э, бабка твою. Ну, кочка, чего нового в наших делах? Есть охота. А у меня тут есть селёдка, хлеб овсяный. Батька? Чего? А Димке можно? Димке можно. Ха-ха-ха. Вы куда это ходили, братки? Лопата, фонарь. А вы, папка, клад искали? Чего? Клад. Ха-ха-ха. Зачем же это вам клад? Чтоб хорошую жизнь устроить. Жизнь-то хорошая нужна. Это верно. Только от кладов. Для всех-то такой хорошей жизни не будет. Кладов не хватит? Не хватит. Подождите, братки. Советская власть такую хорошую жизнь хочет дать, а рабочим и крестьянам. Сейчас первое дело белогвардейцев раздавить, тогда легче дышать будет. А много их? Ой, много еще. В Сибири колчак хозяйничает. На Москву со всех сторон белые походом собираются. Да еще в других странах капиталисты на нас волками смотрят. Им тоже... Советская власть не понутру, но ну, ничего, ничего. Народ всех своих врагов победит. Всё братки будет. Всё! Всё! Ой. Дайте срок. О, видишь? Я тебе говорил. Советская власть буржуев прогонит, и тогда всё будет хорошо. М -м. Коська. А за кладом мы все-таки поедем. Что ж, съездить можно». Воз би щи кораблей мы так и не собрались поехать. Лето было какое-то необыкновенное, тревожное. Носились слухи о том, что в Мурманске высадились английские войска и разограмили Мурманский совет. Заканчивался июль 1918 года. Утренний салон был прогудел гидроплан. Он летел так низко, что казалось, вот-вот своими лодочками сорвёт крышу с какого-нибудь дома. В стороне судоремонтных мастерских тяжело прогремели выстрелы. Стало известно, что в Белое море пришли английские, американские и французские крейсеры. Мы с Костей побежали смотреть. Как высаживались на берег английские и американские солдаты. Приехали в колясках разные, сломбальские и богатей. Тут были Орликов с матерью. Анна Павловна несла пышный букет. Катер по трапу сошёл английский генерал, должно быть самый главный из иностранцев. Порликов отвесил низкий поклон и подал ему на узорчатом полотенце каравай хлеба. Вечером войска иностранцев маршем проходили по главной улице Салонбу. Дробно гремели по булыжнику подковы американских ботинок. Нелепо болтались на шотландских солдатах короткие юбочки. Зачем они приехали в Архангельск? Увидев красный флаг на крыше маленького домика, там помещался заводской комитет. Английский генерал Что-то резко крикнул. Тотчас два офицера бросились в домик. Они вывели оттуда молодого рабочего и избили его в крови. Красный плакат они сорвали в клочья, а рабочего потащили куда-то. На разстрел. Глухо вздохнула толпа. Кто их сбал сюда на русскую землю?